Глава 41. Каштанка и компания не питали любви к красюкам. Доллар Дэн и его приятели тоже не испытывали теплых чувств к собакам. Хорошо, хоть это были не редтерьеры. Кланы пришли к молчаливому соглашению. Каштанка и помощница остались со мной на своих постах. Две другие дамы побежали вперед вместе с юными крысюками откровенно гордившимися своей причастностью к банде. Они вели себя чересчур развязно. Я сказал об этом Доллару Дэну. Они должны понять это через опыт. Джон Растяжко управлял только своей коммунной. Многие угрюмые люди его не боялись. Мысль о том, что следовало бы, находилась выше их понимания. В моем присутствии мальчики не узнали ничего нового. Мы не встретили ни одного потенциального учителя. Однако, кое с чем все-таки столкнулись. Толстый мужчина, лет сорока, в фуражке, расформированной городской стражи, перехватил нас вскоре после того, как мы пересекли границы холма. Он напоминал частного охранника. Был ниже меня, выглядел неряшливо, потому что портному не удалось сшить одежду ему по фигуре и, возможно, немного опасно, как плоскомордый тарп. В общем, напоминал парня, которого можно колотить, сколько влезет, а он будет переть напролом, без всяких умений, но с огромным запасом упрямства. Охраннику не понравилось присутствие на доверенной ему территории известных бандитов. Он исходил из того, что все крысюки — преступники. На самом деле, этот стереотип не слишком далек от истины. Именно так крысюки — Выживают в нашем мире с тех пор, как их предки сбежали из лабораторий, в которых их вывели. Я посмотрел за плечо охранника, который явно не понимал, что численный перевес не на его стороне. И, Натива впереди, за полквартала от нас стояли симпатичная девчонка, блондинка и ее огромный друг. Блондинка поглядела в нашу сторону, возможно, слегка удивленно, сказала что-то своему спутнику. Тот поднял ее и зашагал быстрее каковой лошади. — Кто это? — спросил я охранника. Он почесал голову. «Где — Где? Доллар Дэн, его команда и девочки заметили парочку. Дэн отдал тихое распоряжение. Двое его ребят и ее помощница обогнули патрульного и начали вынюхивать след. — Это хорошо. «Мы продвигаемся», — сказал я. «Нопустное спокойствие посреди бури». Тем временем взволнованный охранник протестовал и бушевал. Он не оставил мне выбора. «Если у вас проблемы, поговорите с моей бабушкой, метательницей теней. Она их решит. В последнее время она много думает о таких, как вы». «Не слишком мило с моей стороны». Он побелел. «Охранники знали» что семейство Альгарда ищет козла отпущения из-за случившегося с потоком яростного света. Ни один мрачный, злобный взгляд обратился на получавшие немалые деньги горы мышц, которые не смогли защитить страфу. Метательница теней публично точила зубы. Человек в устаревшей фуражке отступил в сторону. «Сразу сказали бы, кто вы такой, сэр». Жалкая попытка сохранить лицо, наложив штаны. Да, мне следовало не забывать о таком инструменте, как связь с Альгарда. Через полквартала Долларден заметил. «Этот дурак прав. Не надо стесняться использовать имя старой ведьмы. Старые привычки живучи. Я так не говорил бы».